Глава 4. Отступление сельскохозяйственных коммун и поиски их. В то время, когда мы с верительником покидали Таганрог, я получил сведения, что через Таганрог проследовали эшелоны, в которых отступали члены сельскохозяйственных коммун, организованных в Гуляйпольском районе нашей группой. В первом томе своих записок Я уже писал, что был членом одной из них и выполнял в ней известные работы. Получив эти сведения, я расстался с верительником и поехал в догонку за отступавшими коммунарами. Хотелось повидаться со своей подругой, которая, как член коммуны, вместе со всеми отступала. И вообще, хотелось видеться со всеми, хотелось обменяться с ними своим мнением о дальнейшем нашем общем деле хотелось подбодрить их и искренне, не скрывая ничего, поделиться с ними всем тем, что я мог предвидеть на пути, намеченном нашей Таганрогской конференцией. Я был одним из первых их вдохновителей в деле организации коммунальной жизни и чувствовал на себе известную ответственность за это. Теперь я направлял все свои мысли им вслед, чтобы нагнать их, обнять расцеловать за их смелое начинания связавшие их на деле с одной из чистейшей прямой революционной практической задачей трудящихся. Перед выездом из Таганрога в Ростов-на-Дону я встретился с матросом Полонским, командиром гуляйпольского вольного батальона, и его братом. Теперь наш Полонский заявил мне, что он не хочет ни идти снова в свою лево-эсеровскую партию, не оставаться в рядах анархистов, а попытается изучить большевизм. Если же и в нем не увидит той силы, которая могла бы свернуть голову вооруженной контрреволюции, то он становится на обывательский путь нейтральности, так как, дескать, жалеет свое здоровье, без которого жить нельзя в рамках существующего. Я изрядно посмеялся над ним, и, дав ему просимые тысячи рублей из суммы революционного комитета, уехал в Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону я три дня лазил по линиям железной дороги, искал своих коммунаров, но тщетно. Здесь я встретился снова с начальником Красных резервных войск Юга России Беленкевичем, который снабдил гуляй-поле вооружением. Мы без всяких обиняков откровенно поговорили об общих причинах столь быстрого отступления красногвардейских войск и, в частности, о гуляй-польских событиях 15-16 апреля. Беленкевич был человеком особенно прямым и откровенным, и эта черта придавала ему вид подлинного солдата революции. Однако он большевик который не только мыслит, но и действует по программе своего центра из трех-пяти владык. Это обстоятельство вызывало во мне протест, так как я успел уже пережить на пути солдата революции несколько таких моментов, когда необходимо действовать не по указке из центра, а так, как того требует конкретная обстановка, лишь бы, конечно, эти действия не шли в разрез с руководящей идеей революции. Беленкевич сообщил мне, что он лично распорядился подать отдельный эшелон нашим коммунарам, чтобы они были свободны в своем отступлении. По его словам, они проезжали здесь. Сейчас, очевидно, направились далее, вглубь страны. Но трудно определить, сказал товарищ Беленкевич, по северо-кавказской ли линии железной дороги они направились, или же через Лиски и Воронеж. Пускаться вдогонку за ними в направлении на Лиске-Воронеж Беренкевич мне не советовал, так как, по его словам, на этой линии очень часто казачьи контрреволюционные отряды останавливали поезда и всех маломальски подозрительных из пассажиров расстреливали. Эта предупредительная любезность Беренкевича задержала меня на несколько дней в Ростове.